Под его руками пулемет послушно ожил, и Коля повел высокую мушку вправо. Вдруг из кустов выскочил человек в черной гимназической шинели, закрутился на дороге в каком-то танце, а потом, дергаясь, упал. На помощь к нему побежал из-за кустов второй гимназист и потащил товарища, и Коля, уже поняв, что первого гимназиста убил он, отыскал мушкой и убил второго юношу. Но тут в ответ... Забил советский пулемет И Коля пришлось залечь, потому что пули били по щитку Изгибая и даже пробивая его А когда длинная, казалось, бесконечная очередь вражеского пулемета оборвалась Коля приподнял голову и вдруг, к удивлению, правда без страха Словно это касалось не его, а кого-то другого Увидел, что уже совсем близко подбегают нападающие Коля только-только успел дать очередь, чтобы они упали, прижились к земле Но крики уже раздавались сзади. Часть нападающих оказалась там, обойдя сторожку. Среди них тяжело бежал мученик. Он размахивал громадной деревянной кобурой, забыв вытащить из нее револьвер, и что-то кричал. На главе Елисея был немецкий Пикельхельм, каска с надраенным прусским орлом на лбу. Коля не мог развернуть пулемет, и потому стрелял вперед. Кончилась лента, пулемет перестал дергаться в руках, А Коли забыл, как перезаряжается пулемёт. Он ударил кулаком по каменной ступеньке и тут увидел, что к поясу мёртвого матроса прикреплены две гранаты на длинных деревянных ручках. Он хотел было взять гранаты, но прямо на них упал человек в белой сорочке и чёрных брюках. Коля отпрянул и услышал его голос в щёлкающем многоголосом шуме. «Молодец, лейтенант! Иду к тебе вторым номером!» «Человек в белой сорочке уже заправлял ленту в пулемет, видно, решив, что Коля – ас пулеметного дела, гнушающийся сам заправлять ленту, а Коля сообразил, что к нему на выручку прибежал князь Феликс Юсупов». Убийца Распутина, которого он только что видел во дворце «Спасибо!» — крикнул Коля и на секунду оглянулся Потому что движение врагов, снова поднявшихся, как замолк пулемет, замедлилось Коля увидел, что от дома, не кланяясь пулем стройный и легкий К воротам бежит адмирал Колчак и кричит «Вперед! Чего попрятались? Вперед, молодцы!» И за ним поднимаются матросы, будто ждали этого крика «Давай!» – рассердился вдруг Коля на князе, который слишком медленно заправлял ленту. Время то сжималось, то растягивалось непомерно, нельзя было сказать, долго ли возиться с лентой Юсупов. «Готово!» – крикнул князь, и Коля сразу же начал стрелять, сгоняя с дороги нападающих. Он увидел, как убегает, припадая на правую ногу человек в немецкой каске с шипом сверху. Он стрелял только в него, только в мученика, и тот исчез в кустах». — Все, — сказал князь Юсупов, поднимаясь от пулемета, — убежали. В поле зрения появился адмирал Колчак. Он вывел свой отряд за ворота и тут же, сообразив, что на виду стоять неразумно, закричал. — Ложись! Занимай оборонительные позиции! Матросы и солдаты Баренца послушно укладывались на землю, выискивая укрытие. Кто-то, тяжело дыша, упал рядом с Колей, избрав в качестве прикрытия его пулемет. Убедившись, что его сухопутные части способны сами продолжать войну, Колчак тоже прилег у пулемета. Он сделал вид, что заглянул к Коле специально и, перекрывая треск выстрелов, что все чаще гремели вокруг, крикнул «Да оставь ты пулемет нижним чинам! Ты мне во дворце нужен!» Выглянув из-за щитка, свободной рукой он подтянул к пулемету солдата, потом улучил момент, вскочил, пригнувшись и пропал за углом сторожки. Следом за ним поднялся Юсупов сказал «До встречи, Андрей!» и тоже исчез. Коля понял, что ему следует бежать во дворец. И тут его храбрость кончилась. В Коле наступило спокойствие, что бывает уже вечером, когда труба прогремела от бой, и неубитые солдаты стягиваются к своим бивакам, моля небо, чтобы на завтра бой не начался новый. Но на самом деле бой еще гремел и не намеревался кончаться И перебежать к дворцу оказалось более трудным, чем лежать у пулемета Выстрелы смолкли, но не потому что бой завершился А потому что все, очевидно, прицелились в Беккера «Эге-гее!» раздался зычный крик спереди Коля поглядел в щель щитка На дорогу выхромал мученик По обе стороны его шагали два угрожающего вида советчика с револьверами и шашками наголо. Мученик не был вооружен, он держал в руке небольшой белый флажок. «Мы предлагаем переговоры!» – кричал он. «Прекратим, брата, убийственную вражду! Товарищи солдаты! Граждане свободной России! Бросайте оружие и переходите к нам, потопим в море угнетателей Романовых!» «Хватит им пить нашу алую кровь и насиловать наших жен!» «Так стреляйте же!» – прошепел Коля солдату – Нельзя, лейтенант, ответил солдат Они же с белым флагом Какого черта с белым флагом? Закричал Коля, вырывая рукояти пулемета у солдата Корень всех его зол и неудач был в этом опереточном генерале В солдатской шинели и прусском пикельхельме Из-под которого торчали рыжеватые лохмы Эмиссар, бормотал Коля, я тебе покажу, эмиссар Нельзя, повторял солдат, мешая Коле И тот отталкивал его Крики Коли Донеслись до мученика, который, размахивая белым флажком, начал отступать, но не побежал, как побежали его спутники, боевые советчики с револьверами. Коля смог, наконец, нажать на гашетку, пулемет выпустил две или три пули, и ленту заклинило. «Я же говорил», — произнес над духом солдат, — «я же предупреждал ваше благородие». «А идите вы все куда подальше», — рассердился в конец Коля, и, решившись, Поднялся и пошел ко дворцу, он не оглядывался Будучи уверенным, что никто не будет в него стрелять А если даже и стреляли, он этого не услышал Дверь во дворец открыл князь Юсупов Жан стоял за его спиной «Вы истинный герой, господин Берестов!» — сказал Жан «Вы также князь! Я доложу о вашем подвиге ее величеству!» Коль внутренне улыбнулся и сам не понял сначала, что же смешного в словах Жана Потом сообразил. Смешное было не в словах, а в том, что доклад об отличившихся на поле боя офицерах намеревался делать ливрейный лакей. «Дурак!» — сказал усталый князь Юсупов. «Ты боишься, что я доложу раньше, и все поймут, что ты праздновал труса». «Я не герой и не офицер!» — ответил Жан Смиренно, но нагло. «Пошли с смоем эту грязь, лейтенант!» — сказал Юсупов. Коля... С благодарностью согласился.